как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено. Да, поражено, он теперь понимал это этим страшным, солнечным ударом, слишком большой любовью, слишком большим счастьем. Он взглянул на чету новобрачных, молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт, под руку с девицей в подвинечном газе, Перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе на бикрень. Потом, томясь мучительной завистью, ко всем этим неизвестным ему не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы. Куда идти, что делать? Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами. И казалось, что в них нет ни души. Белая густая пыль лежала на мостовой. И все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный сероватый с небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керч, Анапу. Это было особенно нестерпимо, и порочек, с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад. Он вернулся в гостиницу настолько разбитой усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он... Собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее, только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике. Он снял китель и взглянул на себя в зеркало. Лицо его, обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесами, выгоревшими от солнца усами и голубоватый белизной глаз от загара, казавшихся еще белее, имело теперь возбужденное, сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени надувал их веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего, безмолвного вожского мира. Он лежал, подложив руки под затылок и пристально глядел перед собой, потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы, и, наконец, заснул, а когда снова открыл глаза, За занавесками уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер стих, а в номере было душно и сухо, как в духовой печи. И вчерашний день, и нынешнее утро вспомнились так, точно они были десять лет тому назад. Он, не спеша, встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счет. Долго пил чай с лимоном. Потом приказал привести извозчика, вынести вещи и, садясь в пролетку, на ее рыжее, выгоревшее сиденье, дал лакею целых пять рублей. — А похоже, ваше благородие, что это я и привез вас ночью, — весело сказал извозчик, берясь за вожжи. Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода. В аккурат доставил!» — сказал извозчик заискивающе. Поручик и ему дал пять рублей. Взял билет, прошел на пристань. Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами. Потом летящий конец шум закипевшей и побежавшей вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода. И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней. Через минуту побежали дальше вверх, туда же, куда унесло ее давечу утром. Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей, и плыли и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет. Приморские Альпы, 1925 год.